Глава 4. Лаборатория оказалась совсем не такой, какой ее представляли ученики школы магии. Часто поздними зимними вечерами, когда давно было пора спать, мальчики в темноте обсуждали святая святых мастера Теобальда. Обычно высказывалось много предположений, но в одном ученики были солидарны. Лаборатория мастера должна быть окутана непроглядной тьмой, пол покрыт пылью и костями летучих мышей, потолок и стены затянуты паутиной и А в углу наверняка сидит демон, заключённый в магическую клетку. В начале года старшие мальчики непременно пугали новичков, зловещим шёпотом рассказывая, что странные звуки, которые иногда слышатся по ночам, издаёт демон, стараясь освободиться от своих оков. После этого, стоило раздаться какому-нибудь шороху или скрипу, новенькие начинали дрожать от страха, думая, что демон наконец выбрался из заточения. Однажды ночью в кухне раздался страшный грохот. Потом выяснилось, что это была всего лишь кошка, которая столкнула со стола тяжёлую сковороду. Но мальчики тогда этого не знали, и в спальне поднялась настоящая паника. Разбуженные души раздирающими криками о помощи, наставник быстро выпотовил учеников историю о демоне и запретил все разговоры после того, как свет потушен. Гордо проявлял недюжинную фантазию и изобретательность, описывая страшного демона из лаборатории троим шестилетним новичкам. Но сейчас стало ясно, что больше всего своими рассказами он напугал самого себя. Когда он повернулся и в самом деле обнаружил клетку в углу, решётка которой сияла в мягком серебристом свете, исходящем от сферы на потолке, колени парня подогнулись, и он осел на пол. Демон тебя возьми, ты ещё и на ногах держаться не можешь. Мастер Тибальт ткнул гордо под рёбра и потряс его. Добрый вечер, мои красавицы, уже другим тоном сказал он, склоняясь над клеткой. А вот и ваш ужин. Несчастный Гордо побледнел, решив, что ему отведена роль главного блюда, но оказалось, наставник имел в виду не его, а несколько кусочков хлеба, которые извлёк из кармана. Мастер проталкил хлеб сквозь прутья решётки, и четыре жизнерадостные полевые мышки немедленно накинулись на угощение. Я я не очень хорошо себя чувствую, слабым голосом пробормотал Гордо, схватившись за живот. В других обстоятельствах Рейслин мог бы позабавиться, глядя на страдания одного из своих самых жестоких мучителей. Но сейчас он был слишком взволнован предстоящим испытанием, чтобы посмеяться над жалобными причитаниями до смерти напуганного проказника. Учитель усадил Гордона на пол, прислонив его к стене, и, покончив с этим, направился в дальний конец лаборатории, где начал ворошить и перебирать бумаги и переставлять чернильницы. Джон Фарниш заскучал и принялся дразнить мышей. Райстен тихо покинул круг света и отошёл в тень, откуда мог видеть всё, но где его самого было трудно разглядеть. Юноша внимательно оглядел комнату, запоминая её. Спустя много лет после того, как покинул школу мастера Тибальда, Райстен всё ещё мог прикрыть глаза и увидеть всю до мелочей обстановку комнаты, хотя он и побывал там всего один раз. В лаборатории было чисто и аккуратно прибрано. Никакой пыли, никакой паутины, даже мыши выглядели гладкими и ухоженными. На одной из стен были прибиты полки. На некоторых из них стояли колдовские книги в скромных серых и коричневых переплетах. На других склянки и сосуды для магических компонентов, большей частью пустые. Шесть свитков покоились на подставке, предназначенной для гораздо большего количества пергаментов. Стол, вытесанный из камня, на котором мастер, как предполагалось, должен был проводить магические эксперименты, был так же чист, как и тот, за которым он обедал. Рейстлина охватила грусть. Перед ним была мастерская человека без целей, без желаний, человека, в котором искра творчества давно погасла, если она вообще когда-то горела. Наставник приходил в эту лабораторию не для того, чтобы творить, но для того, чтобы побыть одному, почитать книгу, покормить мышей, расставить в ступке несколько веточек сельдерея для овощной похлёбки на обед. Может быть, иногда взять с полки свиток. Свиток, чья магия могла сработать, а могла и остаться в написанных на пергаменте знаках. Работала она или нет, мастеру было безразлично. Лучше себя чувствуешь, Гордо? Мастер Тибальт выглядел озабоченным, суетился, но при этом не делал ничего путного. Отлично, я так и знал. Ты перепугался, вот и всё. Займи своё место у того конца стола. Джон Фарниш, садись посередине. Рейстен, где демоны побери? О, вот ты где. Наставник сердито поглядел на юношу. Что ты там прячешься в темноте? Выйди на свет, как цивилизованный человек. Ты сядешь на другом конце стола. Да-да, вон там. Рейстлин Молчана провёлся к месту, на которое ему указали. Гордо уже сидел за столом, сутулившись и мрачнее на глазах. Лаборатория оказалась сплошным разочарованием, и всё это начинало походить на обыденную работу в классе. Гордо уже жалел об отсутствии демона. Джон Фарниш занял своё место самоуверенно улыбаясь и спокойно сложив руки на столе перед собой. Рейстлин никого и никогда так не ненавидел, как Фарниша в эту минуту. Раистлену казалось, что его внутренности перемешались, кишки сжимают желудок, сердце болезненно бьется, отдаваясь толчками в легких. У него так пересохло во рту, что начало першить в горле, и юноша зашелся кашлем. Его ладони были мокрыми от пота, он незаметно вытер их от штаны. Мастер Теобальд занял место во главе стола. Его лицо выражало ту торжественность, которая более уместна на похоронах. Заметив ухмылку Джона Фарниша, учитель нахмурился и постучал пальцем по столу. Джон, осознав свою ошибку, перестал ухмыляться и спустя мгновение выглядел так же мрачно, как квадбичнская сова. Так-то лучше, сказал мастер. Испытания, которые вас ожидают, очень серьёзные и не менее важные, чем то, которые вы должны будете пройти, прежде чем стать настоящими магами. Если вы не выдержите этой проверки, ваш магический путь будет окончен. Гордо широко зевнул. Мастер Тиабальт наградил его осуждающим взглядом и продолжил. Было бы просто замечательно, если бы мы могли испытывать так каждого ребёнка при поступлении в школу. К сожалению, это невозможно. Чтобы пройти первое испытание, вы должны обладать значительными познаниями в искусстве магического аркана. Поэтому конклав постановил, что ученик должен обучаться по меньшей мере 6 лет, прежде чем подвергнуться первой проверке. Те, кто отучился 6 лет, непременно испытываются, даже если до этого не проявляли ни способностей, ни склонности к одовскому искусству. Тиобальт умолчал о том, что провалившийся ученик обычно до конца жизни находился под надзором. Было маловероятно, но всё же возможным, что такой неудачник станет ренегатом, одним из тех, кто отказывался следовать правилам магии, установленным и признанным конклавом. Маги-ренегаты считались исключительно опасными и преследовались остальными членами конклава. Гордо не знал бы покоя до конца жизни, боясь, что однажды за ним придут. Это испытание будет очень лёгким для того, кто обладает талантом, и невероятно сложным для того, кто таланта лишён. Вам не нужно творить заклятия. Понадобится ещё много лет учёбы и напряжённого труда, прежде чем вы будете способны на самые ничтожные заклинания. Испытание всего лишь определяет, имеете ли вы то, что в древности называли даром богов. Он говорил о древних богах магии. солинари, унитари и нутари. Имена единственные, что от них осталось, по крайней мере, так думали жители Ансалона. Эти же имена носили луны, серебристая, алая и чёрная, которую никто никогда не видел. Однако Рейстен всё чаще ловил у себя на том, что не верит в уход богов из этого мира. Ему хотелось думать, что не позабытые луны смотрят на него с ночного неба, а всевидящие и бессмертные глаза. Мастер Тибальт полуобернулся к полкам за спиной, и достал три широких куска тонкой телячьей кожи, которые разложил перед учениками. На лице Джона Фарниша была написана предельная серьёзность. Речь мастера произвела на него неизгладимое впечатление. Гордо выглядел покорным и угрюмым. Ему хотелось поскорее покончить со всем этим и вернуться к своим товарищам. Он наверняка уже обдумывал небылицы, которые можно будет по рассказать о лаборатории учителя. Райстин оглядел небольшой кусок кожи. не длиннее локтя, она была мягкой и гладкой и явно не использовалась раньше. Перед каждым мастер положил перо и поставил чернильницу. Откинувшись назад, он сложил руки на животе и торжественно провозгласил: "На этой полосе кожи вы напишете два слова: я мак". "И ничего больше, мастер?" спросил Джон Фарниш. "Ничего больше". Гордо заёрзал, покусывая кончик своего пера. Как пишется мак? Мастер Тибальт негодующе возрился на него. "Это часть испытания. А что произойдёт, если мы сделаем это правильно, мастер?" спросил Рейстен, с трудом узнавая собственный голос. "Если у вас есть дар, что-нибудь случится. Если нет не случится ничего", ответил наставник, избегая взгляда Рейстена. "Он хочет, чтобы я провалился", внезапно понял юноша. Рейстен знал, что наставник недолюбливает его, но сейчас дело было не в этом. Юноша предполагал, что такое отношение каким-то образом связано с неприязнью мастера Тибальдо к его покровителю Антимодесу. Эта догадка усилила его решимость. Райстин взял перо, которое оказалось чёрным, из вороньего крыла. Разные виды перьев использовались для разных работ. Перо орла обладало огромной силой, как и лебединое. Гусиные перья предназначались для обычной повседневной работы и применялись для записи заклинаний только в случаях крайней нужды. Воронье перо подходило для любых записей, хотя некоторые фанатики из ложи белых мантий и не одобряли его цвета. Рейслин легонько провел пальцем по перу, необычайно ясно ощутив его упругость и одновременно мягкость. Светящаяся сфера под потолком бросала на гладкую черную поверхность радужные отблески. Кончик пера был острым, только что очиненным. Для такого важного события не годились треснувшие перья, от которых только и было проку, что многочисленные кляксы. Запах чернил напомнил юноше об Антимодесе и о том дне, когда архимак похвалил его работу. Рейстин давно выяснил, подсушив разговор Антимодаса с отцом, что за его обучение в школе платит именно архимак, а вовсе не конклав, как тот уверял юношу. Это испытание покажет, оправданы ли вложенные Антимодасом средства.